Глава пятая. Я протянул королю корону и немного отвел взгляд. Тот аккуратно, как большую ценность, принял ее из моих рук. Хотя почему как? Она и есть большая ценность, несмотря на небольшие нюансы, конечно. Король вчитался в описание божественного предмета и по мере чтения его лицо приобретало восторженный вид, пока в определенный момент оно медленно не сменило вид на... Что это, блин, такое? Король тут же надел корону и пощупал свои ослиные ушки. А ничего, миленькие такие. Орвель быстрым шагом направился к стене, на которой находилось зеркало, и стал с обалдевшим видом рассматривать в него свои новые мохнатые локаторы, изредка ими подергивая. Повинуясь какому-то внутреннему порыву, я подошел к Орвелю и протянул ему свое кольцо благословения Исиды. Тот недоуменно на него посмотрел. Мне пришлось подбодрить короля жестом, мол, «бери, бери», пару раз качнув ладонью в его сторону. Орвель взял кольцо и вчитался в его свойства. Затем тут же надел. И через несколько секунд его уши приобрели нормальное состояние. За кольцо отдельно еще два любых выбранных мной предмета из сокровищницы. Я выпалил про кольцо, тоже повинуясь какому-то своему внутреннему инстинкту. Хотя понятно, на какому вон хомячкало удовлетворенно лапки трёт. Орвилю потребовалось не больше секунды, чтобы обдумать ответ. Согласен. Внимание. Задание сделать королю Рутесии корону с использованием божественного предмета выполнено. Награда три любых вещи из сокровищницы короля Орвеля. Известность плюс три тысячи. Репутация с королевством Рутесия плюс тысяча. Репутация с королем Рутесии Орвилем вторым плюс тысяча. Получен опыт, новый уровень, новый уровень. Известность повысилась на три тысячи, итого двадцать одна тысяча восемьсот. Репутация с королевством Рутесия повысилась на тысячу, итого две тысячи. Репутация с королем Рутесии Орвилем вторым повысилась на тысячу, итого две тысячи. Спасибо. Мужчина радостно улыбаясь протянул мне руку, и когда я ее пожал, предложил. Ну что? «Пошли в сокровищницу?» Я с готовностью кивнул в ответ. Уговаривать меня не нужно. Понятия не имею, что там меня ждет, и покроют ли три вещи из сокровищницы божественную вещь и мое кольцо. Но, что бы ни было, репутация с королем дорогого стоит. Если бы не репутация, гоняли бы меня сейчас по всей Витории всем королевствам. Так что, честно говоря, я бы согласился на этот квест, даже если бы в награду была только лишь одна репутация и ничего больше. Даже думать в таком кощунственном клеточении смей, пропищал хомяк, грозя кулачком своей миниатюрной лапы. Я лишь про себя ухмыльнулся и отправился вслед за Орвелем. В этот раз он меня встретил в своих личных покоях. Охрана у двери тут толпилась не в пример больше, чем у переговорной. Шестеро охранников, закованых в латы стальнойого цвета, трое из которых увязали занами. Впереди легкой походкой летел король. А、за ним я и трое слонов громыхали металлом по тем местам каменного пола, где не было ковров. Я почувствовал себя неуютно, как будто сзади конвой преследуют. Куда ты, туда и они. Но Уорвель совершенно не обращал на это внимания. Дело привычки, видимо. Всего каких-то минуты три, и мы завернув в небольшой отнорок, вышли к двум массивным дверцам, которые сторожили еще двое охранников. При виде короля они вскинули кулак в знак приветствия и шагнули в стороны, освобождая проход к дверце. Орвиль полез за пазуху и достал оттуда небольшой зеленый ключик на цепочке. Приложил левую руку в специальное место на двери и провернул ключ в замочной скважине. Затем дернул ручку на себя и одна дверца отворилась. Ну что сказать, я ждал совершенно другого. За массивными дверями я еще с первого раза ждал огромного помещения внутри, как у Скруджа Макдака. А тут какая-то крупная, но всего лишь кладовка с рядом стеллажей у стен. Король прикрыл за нами дверь и, сделав широкий жест рукой, произнес: «Выбирай. Тут собрано лучшее, что есть в королевстве. Многим вещам не одна сотня лет». Я кивнул в ответ и направился к ближайшему от меня стеллажу по левой стороне. На нем в три яруса покоились совершенно разные предметы, на первый взгляд без какого-либо порядка. Самым первым предметом был уникальный кинжал. Сразу за ним лежал легендарный шлем, следом еще десять подряд уникальных вещей, а за ними героические наручи. Хм. Я даже не знал, что такой Грейд существует. У всех вещей были самые разнообразные абилити. и общие и узкоспециализированные, как, например, коса, дающая сродство к смерти. Что это еще за смерть? тоже о таком не слышал. За героическими перчатками лежал уникальный нагрудник. Нагрудник Благословения Исиды. Износ четыре из тысячи. Необходимый уровень триста шестьдесят. Необходимая сила сто. Ловкость пятьдесят два. Живучесть триста пятьдесят. свойство сила плюс двести тридцать пять интуиция плюс сто тридцать семь живучесть плюс триста при экипировке позволяет убрать один отрицательный эффект с любой экипированной вещи кулдаун семь суток и с недоуменным лицом показал на грудь не корвилю тот посмотрел параметры и неосознанно поправив корону на голове усмехнулся да это такое же умение король развел руки в стороны Тут есть и другие вещи с подобными умениями, но тут нет ни одного кольца с таким умением, а другие вещи разобьются от. Я окинул взглядом шмот короля, он же сейчас не в своем сэте. Так что же ему мешает поменять шмот, когда он не в бою? Уорфель правильно понял мой взгляд. Сейчас на мне сэд для мирного времени. Менять что-то в нем нельзя. А, ну тогда понятно. Я кивнул. Ясно. Ну да, а на свой боевой сет ты не сможешь надеть корону, там же шлем. Орвиль лишь улыбнулся. Король может надеть корону и на шлем, только он у меня алмазный, прозрачный. Все равно нужно именно кольцо. Точно. Если бы не прозрачность шлема, он в принципе мог бы прятать уши под ним. А так очень даже стало понятно, почему обычное уникальное кольцо он решил обменять на две любые вещи из сокровищницы. Ладно. Я кивнул королю, положил нагрудник на место и продолжил поиск. Уже на следующем стеллаже моё внимание привлекло обилие уникального кольца. Застывшее кольцо пространства. Износ ноль из пятьсот. Необходимый уровень десять. Необходимо интеллект пятьдесят. Свойства: активное стационарный портал. После активации умения любой использованный свиток телепортации вместо переноса создает стационарный портал сроком на десять минут. Скользаун десять минут. Вроде бы обилити так себе, кроме одного умения ничего и нет. Да и само умение интересное, но не более. Но тут как раз дело в нюансах. Это кольцом мне нужно не для экономии свитков, когда по одному свитку могут пройти несколько человек, а для другой цели. Своих подчиненных я могу притянуть к себе с помощью кольца под леководцу при активированной сфере. А вот... Барлона с Эли и так притянуть не получится, так что это кольцо может быть очень полезным именно мне и именно в моей ситуации. Хотя если я дам Барлону и Эли по свитку куда-нибудь во Вларгрем и активную сферу, находясь рядом, процентов девяносто пять, что свитки сработают и они перенесутся в Инферно. Это логично и, скорее всего, именно так и будет. Вот только я подобного не проверял еще. Вдруг свитки не в моих руках не сработают. Давать сферу тому, кто собирается активировать свиток, но、ну, токонце этой сферы и переместиться, тогда я не смогу попасть в аньфера. Блин, дело мое. Шанс на то, что свитки у моего друга и девушки не сработают, когда я рядом активирую сферу пространства, минимальный. Но если он все-таки случится, это будет провал. И хочется взять кольцо, чтобы быть уверенным наверняка, ну и кольцо. Так вот, хотя и совсем редкое, но встречаются и легендарки, и даже какие-то совершенно новые героические вещи. Я вздохнул и спросил короля: "Я могу сейчас осмотреться, подобрать себе кое-что, а забрать это или что-то другое в другой раз? Дам цветок гargoyle, активирую сферу, и если этот цветок сработает, то мне это кольцо будет совершенно не нужно." Орвель помотал головой. Или ты заберешь три вещи сейчас, или можешь хоть ничего не забирать. Но в следующий раз прийти сюда будет уже нельзя. Королевская сокровищница это не место, куда можно ходить как к себе домой. Даже я отчитываюсь за каждое посещение. Король несколько виновато пожал плечами. Черт, ну ладно. Я покрутил в руках невзрачное серебристое колечко, подкинул его в воздух и, поймав, сказал королю: "Это первая вещь, которую я забираю". Тот лишь кивнул в ответ. Я же принялся выбирать себе вещи дальше. Второе колечко я нашел для себя минут через десять. Вот оно уже было легендарным и имело крайне лаконичные обилити. Зато какое! О мутманы! Износ семь из двух тысяч. Необходимый уровень сто. Необходимый интеллект пятьдесят. Живучесть тридцать. Свойство увеличивает вдвое имеющуюся у игрока ману. Теперь уже меня полностью отпустило. Я понял, что не прогадал, когда принял квест и отдал божественную вещь. Божественная вещь, конечно, это круто, но никогда толком не знаешь, что за характеристики в итоге получатся. А тут в сокровищнице действительно широкий выбор. И то я уже вещей четыреста просмотрел. И только теперь мне попалась вещь, которой мне действительно очень нужно. Какие-то подобные свойства вообще не факт, что у меня получилось бы сделать. Беру это. Показав коровью кольцо, тут же экипировал его и посмотрел на свой показатель маны. 61 132. Ну, как и ожидалось. После увеличения маны в два раза ее все равно пока не хватает на полноценную активацию божественного умения на сто тысяч маны, но урезанную версию этого заклинания я смогу использовать уже не единожды и ждать полчаса, а три раза подряд. Теперь маны на это хватит. Блин. Да я бы точно согласился на квест, если бы мне за него только это кольцо предложили и больше ничего. С улучшившимся настроением я продолжил поиск дальше. Вот только дальше мне уже не так везло. За час я просмотрел все. Подходящие вещи попадались, но это была не бижа и разбило бы мой сет. Предметы грейда героические попадались еще два раза, но это было совсем не то по обилите. Вот зачем мне шлем и щит на танк? Правильно, незачем. Так что третьей вещью я тоже взял колечко. Легендарной бижи больше не было, только уникального грейда. Кольцо «Рассвет мага». Износ 437 из 500. Необходимый уровень 350. Необходимое. Интеллект 150, живучесть 74. Свойства. Интеллект плюс 575. Мне сейчас крайне нужен обиженный интеллект. С учетом того, что прошлое кольцо этот показатель удвоит, то как раз забив себе пальцы кольцами на интеллект, его показатель прыгнет до необходимых мне десяти тысяч, и мне реально осталось уже совсем немного. Ведь когда-то мне показатель в две тысячи ман казался чем-то недостижимым. Выйдя из дворца Орвеля в приподнятом настроении, я прислушался к своему организму, ведь он как-то на грани сознания чего-то хотел. Но, как я не пытался понять, чего мне не хватает, ничего не получалось. «Что тебе надо, собака?» Прямо женщина себя почувствовала, как в том анекдоте. «Не пойму, чего-то хочется? То ли замуж, то ли семечек?» Ладно. Я вздохнул, и в голове промелькнула мысль, что мне надо бы отдохнуть. Точно, вот оно. На мысли об отдыхе, хотя бы краткосрочном, организм из какого-то неявного желания четко сформировал свои хотелки. Отдых. Ну что же, для начала можно где-нибудь перекусить, желательно селей, и уже за чашечкой коньячка обдумать совместный план отдыха. А перекусить, кстати, можно прямо тут, в Туле. Я тут же написал своей девушке. Не хочешь сходить в ресторанчик в Легенде развеяться? Через пару минут пришел ответ. «Прости, сейчас не могу. Еду к родителям. Попозже обязательно сходим в ресторан и в «Легенде». Целую». «Целую». Меня кольнул небольшой укольчик стыда. Про своих-то родителей совсем забыл. Да уж, нехорошо получается. «Кстати, а почему бы не совместить приятное с полезным? Как раз выходные на носу. Поеду-ка я на эти выходные на дачу к предкам». Тем более читал новость, что из-за аномальной теплоты лисички раньше времени повзлазили. За грибами сто лет не ходил. Решено, написал Элли. На этих выходных не хочешь вместе со мной сгонять к моим родителям? Ответ поступил тут же. Что с родителями познакомить хочешь? Да про первую встречу я как-то и не подумал. Ну вроде того. Я боюсь немного. Не бойся, все будет хорошо. Хм, умеешь ты успокаивать. Хорошо, когда и куда. Я сначала родителям напишу, но ориентировочно завтра в десять утра сможешь быть готова. Я подъеду к тебе. Ок, договорились, буду готовиться к десяти, еще раз целую. И я тебя. Так. Я потер руки от предвышения и сразу же набрал номер мамы. Из трубки донеслось. Алло. Привет, мам. Случилось что-то? Нет, с чего ты взяла? Ну, просто так поинтересоваться, как жизнь, ты обычно не звонишь. Опять меня кольнула совесть. Наговариваешь. Вот сейчас ничего не случилось, а звоню я предложить встретиться на этих выходных на даче. Грибы, шашлыки, с девушкой своей познакомлю. С девушкой? Ну да. Конечно, конечно. Приезжайте, очень будем вас ждать. Хорошо, тогда завтра часов в одиннадцать подъедем. Давайте сейчас Володю потяну за закупками. Да я сам закуплюсь по дороге, ничего не надо. Вы главные сами приезжайте. Да и что ты там по дороге купишь? Готовый шашлык? Мы сегодня мясо закупим на рынке и все подготовим. От вас ничего не нужно, ясно? <сёк> Договорились. До встречи тогда. До встречи. Ну вот, настроение поднялось еще выше и я решил все же сгонять в ресторанчик в Легенде. Может, в тот же, в который мы заходили с Барлоном, как его, подкова вроде. И можно как раз с самим Барлоном. Тем более, что он теперь в своем бывшем клане не работает и не зависит ни от кого по времени. Ну, разве что, возможно, от меня, ведь теперь получается, что я его босс. -ха -ха! Написал другу. «Вань, как смотришь на то, чтобы сгонять в ресторан в Тулле? Подкова вроде». Ответ пришел сразу. «Три подковы, я только за. Правда...» Я сейчас в реале, в магазине сырый, но через часик могу быть. И этого жена в магазин припахала. Отлично, я тогда тебя подожду там. Ок. Разжился ништяками в сокровищницу, определился с отдыхом на завтра. Да и сейчас хорошо посижу со своим другом. Сегодня явно мой день.